Глава десятая. Коу. Немыслимо. Невероятно. Совершенно не поддается никакой логике. Мой дракон позволил себя уговорить на другого наездника. Так не должно быть. Невозможно. Но Веледа доказала обратное. Она описала, что Эва перед самим Шоу просто попросила ее на час, Стать наездницей. Сесть на дракона спустя много лет и вспомнить, каково это парить в небе. Было лишь одно условие, одно драконова условие без приказов. Грандменшер рассказывала о случившемся, как о чем то само собой разумеющемся, как будто каждый может вот так, по просьбе этой Аваю, без подготовки и приказов сесть на любого дракона, без репетиций, без проведения десятка часов на шее верного соратника. Такого ли уж теперь верного? Может, поэтому я и не чувствовал его, потому что мой дракон забыл и предал память о нашей дружбе? До сих пор в голове не укладывалось. Унит пустил на себя не только эту аваю, но и совершенно чужую ему веледу, Да еще и сам отработал всю программу. Нет, я много раз импровизировал с ним, практически постоянно летал без приказов. Но главным дракон никогда не был, не забирал бразды правления, не творил в воздухе. Даже без приказа между нами была связь. Ключевое слово «была», потому что сейчас я действительно ее не чувствовал. Поэтому, когда надел браслет со встроенным аэромигом и по щелчку пальца перенесся в заданные Диром координаты, уже знал, как раньше не будет. Моя карьера наездника осталась позади. Когда перенесся, поначалу немного опешил. Давно не был в подобном месте. Дир не стал тратить время на рассказ о том, как они очутились именно здесь хотя первоначальный план был совсем другим. Потом все узнаю. Наблюдаю через прозрачные стены за миром вокруг, тут же наткнулся на два таких знакомых фиолетовых глаза. Они смотрели напряженно, осуждающе, а внутри закипала злость. Мы с унитом столько лет вместе, столько пройдено, но не хочу думать об этом сейчас. Впереди слишком много работы. А потом увидел ее, и мысли разлетелись, как добрая сотня драконов. Она спускалась с холма, и за спиной ее маячила еще одна девичья фигурка. Они спорили. Жадно вгляделся в образ той самой Эвы, ведь дочь узнал моментально. В том, что это она, я не сомневался. Где-то в глубине души сразу стало понятно, передо мной та самая девушка, едва не поставившая весь мир шести полисов на колени перед своими шоу. А еще Эва была красива, точенная фигурка, которую облегало легкое платье, плавные изгибы, и голова снова взорвалась мигренью и обрывками памяти, губы, касания. Ее легкие стоны и горький привкус разочарования. Ничего. Встряхнулся и решил во что бы то ни стало восстановить все, что было отнято проклятым успокоительным. Очевидно, нам было хорошо с ней вместе. Интересно, какая она в постели? Судя по чувствам и обрывкам, должна быть весьма горячей. Наконец девушки разошлись. И я понял, что пора. Внутри все горело в предвкушении. И вот дверь открывается, и я уже вижу ее воочию. Девушка от удивления оступается, и я придерживаю ее руками. Дальше все словно на автомате. Никакого теплого приема меня не ждало. Я-то рассчитывал на жаркие объятия и слезное уверения в любви, на желание заменить утраченные воспоминания новыми, а встретил настороженность и неуместную серьезность. В довесок мне достался разговор с вредным подростком. Правда, достаточно продуктивный. Не знаю, с чем была связана перемена, но моя дочь оказалась на удивление практичной и стойкой девушкой. Приятная неожиданность. Я уж приготовился к истерике по типу той, что вывела меня из себя. Напоследок она даже сказала... Ты меня извини за то, что вывела тебя из себя. Мне очень жалко унита Он очень страдал все это время. Надеюсь, мы договорились. Хмыкнул. Выбирая между драконом и мною, понятное дело, она отдаст предпочтение первому. Куда уж до интереса к травмам новоявленного отца. Хотя и на том спасибо. Договорились. Я оставлю тебе один аэромик, но настоятельно советую им просто так не пользоваться. По хищному блеску в глазах дочери понял, что эта надежда может умереть, едва моя нога ступит за пределы ее темной спальни. И в кого она такая уродилась? По-любому в мать. Вообще разговор прошел просто поразительно легко. Дир молодец, надо будет ему сказать спасибо за то, что нашел подход к девчонке. Надеюсь, с Эвой все пройдет так же. Но не прошло. Выйдя в комнату и бросив взгляд на поляну, понял, что она пуста. Ни у Ниты, ни Эвы видно не было. Лишь раздраженный Дир нарезал круги, в бешенстве разговаривая с двумя другими драконами. Странное зрелище, если честно. Никогда раньше не замечал за помощником такой эмоциональности. Я что-то пропустил? когда все встало с ног на голову и полетело в тартарары а потом заметил их, точнее, точку в небе. Дир внизу все еще причитал, но, судя по всему, в полете явно не было ничего необычного. Он выглядел до странного буднично Действительно, что такого в простой прогулке верхом на драконе без приказа? Осознание того, что девушка теперь летала на уните по одному лишь желанию, вызывало противоречивые чувства. Восхищение, обиду, ревность. Мне никогда не было позволено такой свободы. Мне никогда не удавалось быть вне своего долга и профессии. Очевидно, что никогда и не удастся. Дир пошел к ним навстречу, а я лишь наблюдал как точка в небе постепенно превратилась в огромного дракона. Они легко спускались, аккуратно приземляясь на небольшую полянку, на которой в специально отведенном ангаре лежала черная смерть, вопросительно поглядывая на меня сквозь прозрачные стены. Даже огненный шар опасливо взирал из глубины своего убежища. Ночной стражник опустился на землю. Уже успел забыть, какой у Нит огромный. Или это здесь он стал таким? Свобода и свежий воздух сделали свое дело? Или отсутствие меня и приказов?» Раздраженно сжал губы. Вот дракон развернулся, и я наблюдал, как молодая женщина с длинной каштановой косой и сияющими голубыми глазами изящно слезает со зверя. Она была... «Необыкновенная! Хотя, казалось бы, что в этой авае такого? Что заставляло меня снова и снова смотреть на нее?» Спустился на улицу, чтобы застать окончание разговора. «Я передумала, не считая нужным портить верховному правящему репутацию, тем более, что теперь нас ничего не связывает». «Действительно не связывает!» Слова вырвались из меня, прежде чем я это понял. Вообще, когда дело касалось этой девушки, я терял самообладание, что сейчас стало непозволительной роскошью. Тем не менее, не знаю, что она вбила в свою голову, но придется слушаться меня. Что бы нас ни связывало в прошлом, оно там и осталось, а сейчас я ее забираю но не успел я промолвить и слово, как Эва задрала подбородок и грозно сказала. — Верпирей, мне кажется, вы забыли кое с кем поздороваться. Понимаю, что теперь вы человек занятой, но будьте любезны, — жестом указала на напряженного унита Дракон смотрел на меня так, словно без слов понимал. Мы больше не пара. Спустя столько лет... Едва несчастных случая, едва не оборвавших мою жизнь, он больше не готов рисковать. Ведь оба раза в случившемся был виноват я. Давил на него, заставлял делать то, что надо мне, а не ему. Результат лицо Унит больше не верит. Но это не значит, что я позволю ей занять мое место. Сделал шаг в сторону девушки и унита. Затем второй дракон внезапно зашипел закрывая своим телом девушку словно выставляя завесу между эвой и мной она склонилась к нему и озабоченно прошептала мнит маленький ты чего это прекращай это же твой друг наездник совсем вольная жизнь мозги запудрила что случилось потом не поддавось никакой логике А я вдруг застыла и стала отстраненной, недвижимой. Она стояла, как прекрасная статуя с полураскрытыми губами, а на лице появлялось все более удивленное выражение. Драконы засуетились. Я ощутил беспокойство и что-то еще, что-то новое и непонятное. Внутри меня словно развязали узел, и я шумно выдохнул. Затем девушка вздрогнула, и ее потусторонние глаза начали закатываться. Среагировал моментально, успев пару шагов подлететь к ней. На этот раз дракон не стал мне мешать, лишь аккуратно отодвинулся. Хрупкое тело скользнуло в мои руки, и в голове тут же вспыхнуло воспоминание. Там я тоже стоял на арене, рядом с унитом, и держал Эву в своих руках.